Часть третья Наш человек в Ленгли Торпеда в бою Генерал Петя подошел к окну и прикрыл форточку В кабинет натянуло прохлады из леса Шел уже январь, а снегу не было и в помине И казалось, что повсюду в комнате расползлась эта влажная холодная спина Генерал еще немного постоял возле окна разглядывая стоящие за забором черные стволы, похрустел фалангами выбитых в волейбольных поединках на кубок «Динамо» пальцев и повернулся к Гере, сидящему в кресле возле громадного камина, в котором за жаропрочным стеклом весело отплясывали огненные человечки. Гера позвонил Сеченову в тот же день после того, как Кира посоветовала ему встретиться с некими умными людьми, не то с журналистами, Не то еще черт знает с кем в Вашингтоне. Сеченов, как показалось Гери при телефонном разговоре, не то что не удивился, а вообще отреагировал в стиле «Тоже мне новость». Впрочем, место и время встречи назначил в тот же день и конспирации пренебрегать не позволил. Гера отпустил шофера возле здания манежа, сказал, что у него долгая попойка с какими-то журналюгами, и что он позвонит, когда освободится. Шоферу его ждать нет надобности. Сложнее всего было сочинить что-то для Киры, и он, соорудив на лице виноватую мину, в оправдательном тоне стал объяснять что-то о потребностях бывшей жены и о том, что кому же, как не ему, помочь ей, сидящей с ребенком, из-за того ограниченный и в средствах, и во времени. Если было предположить, что Брикер поинтересуется у шофера, куда это тут отвозил Геру, то наш пройдоха был готов с возмущением ответить на это, что он не собирается посвящать шоферов, уборщиц и охранников в свою личную жизнь. И это, по мнению Геры, было бы для Киры вполне исчерпывающим объяснением. В метро Гера доехал до Южной, а там, поднявшись наверх, поймал лихача и попросил его отвести себя в аэропорт Домодедово. В Домодедово он послонялся немного по залу аэропорта, выпил чашку невкусного чая и встретился с неприметного вида мужичком, который, поведя глазами, показал Герри, чтобы тот следовал за ним. Они спустились в туалет и, улучив момент, когда на лестнице не оказалось ни одного человека, мужичок повернулся, протянул Герри ключи и назвал ему Марку, номер автомобиля и место на стоянке, где можно его найти. Автомобиль оказался такой же неприметной «Нексией» какого-то цвета, в меру грязный и с лобовым стеклом. Сев в «Нексию», Гера обнаружил на полу возле соседнего пассажирского сиденья смятый листок бумаги, развернув который, увидел, что листок — это не просто листок, а схема проезда. Нарисовано все было доходчиво, понятно, и Гера минут через десять неспешной езды вкатился на территорию дачного товарищества «Красный бурильщик». Улыбка, которую вызвало это название, исчезла с его лица, как только он вынужден был остановиться перед сваренным из трубы сотки шлагбаумом, возле которого не было ни единой души, а из земли торчал какой-то шест с укрепленным на нем переговорным устройством. Гера вышел, Подошел к устройству, на котором не было ни единой кнопки. Несколько секунд постоял возле него, переминаясь с ноги на ногу, и собирался уже набрать Сеченову, как вдруг устройство совершенно внезапно спросило командным голосом: Имя э -э -э, Герман Клиновский. Проезжайте. Тяжеленная труба бесшумно пошла вверх. И Гера уже без приключений въехал на территорию дачи генерала Пети, которая использовалась Сечиновым для собственных одиноких раздумных дней, была его личным медвежьим углом, и знали о ее существовании всего несколько человек из тех, кому знать об этом было положено по службе. Их разговор начался не сразу, и после короткого приветствия генерал Петти указал ему на кресло, а сам вышел и с кем-то долго говорил по телефону, А вот о чем Гере разобрать так и не удалось, как он не напрягал слух. Окно в кабинете было открыто, вокруг становилось все холоднее, и Гера уже пожалел, что оставил свое теплое верблюжье шерсти пальто внизу.